шестой. Она будет и скоро, она-то идет, она в воздухе. Кто поступится личными удобствами, личными интересами, личной жизнью, чтобы обрести свет? Все, всегда, со всеми способностями, с улыбкой, забудем себя во имя его. И сердце мое бесконечное, своими стопами омытыми, к порогу пробуждения духа и свету владыки ведет. По сердцу и жизнь обернется чудесной и сказочной явью во славу владыки благого во имя заветов его. Ты, слитый с владыкой, непобедимое сердце. Суд Божий идет. Я жду из письма следующего Пропуск.